Глава 18. Странности в поведении Кисара продолжились и в следующие несколько дней. Всё ещё восстанавливаясь, он много времени проводил в каюте, а я вместе с ним, вынужденная стать сиделкой. Больной мне достался спокойный. Он часто улыбался и шутил. Отбросил свою бесконечную работу, за которой я наблюдала его предыдущие недели, и словно специально всё время уделял мне. Сначала я никак не могла привыкнуть к такой резкой смене поведения. Исапаска ждала подвоха, уже строила планы, каким образом буду от него отбиваться. Но Кисар не приставал, хотя я замечала, что он частенько, словно не нароком, старается коснуться меня, ласково и почти невесомо. Зато потребовал, чтобы сеансы массажа не прекращались. Они становились всё чаще и длиннее. Если честно, то я и сама их полюбила. Трогать Кисара было приятно, и с каждым разом я желала этого чуть больше. Воспоминание о близости с Прохором вспыхнуло в голове и вызывало сладкую истому, медленно расползающуюся по телу. Хотелось поддаться обоянию мужчины и утонуть в крепких объятиях, которые, казалось, только меня и ждали. Долгие взгляды Кисара и осторожные касания словно приглашали сделать первый шаг. Мне нравился этот мужчина, особенно сейчас, когда он снова стал похож на того милого Прохора, спокойный, в меру весёлый и приятный в общении. Мечта Но я понимала подоплёку наших отношений и поэтому медлила. И благодаря моей нерешительности мы целыми днями только и делали, что разговаривали. Обсуждали забавные мелочи или наоборот, важные и личные вещи. В том числе я выудила у него немного частной информации. Значит, ты не пират. А что тогда делала на моей ферме? спросила я. Исколо украденная. Видишь ли, у нас с братом охранный бизнес. Нам доверяют транспортировку и хранение своих ценностей. самые влиятельные люди галактики. А несколько месяцев назад нашли смельчаки, решившие, что могут ограбить пару наших кораблей. На твоей ферме они спрятали часть украденного. А недавно я нашёл их последний схрон, вернул всё с процентами. На его лице расплылась широкая и такая довольная улыбка, даже залюбовалась. Вот так выглядит человек, закончивший сложную работу с хорошим результатом. Не вытерпела и попросила рассказать, как он охотился за шайкой грабителей. История больше походила на приключенческий фильм, и я с интересом её выслушала. Ну надо же, а я его получается повторно ограбила. Понятно, почему он был настолько зол. Так что я не бандит, но вполне могу им стать, если потребуется, спокойно закончил он. Одного не понимаю. Зачем ты лично их ловил? Неужели больше некому? Не удержалась я от вопроса. Есть поговорка: хочешь делать хорошо сделай это сам. Наша репутация сильно пострадала. Вернуть всё и наказать виновных было просто необходимо. Из-за скандала мы потеряли многих клиентов, и сразу вылезли несколько конкурентов, которых мне предстоит подвинуть обратно, заодно выяснив, кто из них стоял за этими нападениями. Интересная у тебя жизнь, хмыкнула я. Да похоже не интересней твоей, ответил он и хитро прищурился. И за пару часов он выпытал у меня всю мою историю. Я рассказала ей как могла честно, не углубляясь только в отношения с Оскаром. Не его это дело. Кисар внимательно выслушал, и мне даже ненадолго показалось, что он простит мой долг и снимет этот ужасный браслет, скажет, что я свободна и отпустит. Но нет, он этого не сделал. Умела обошёл острую тему и продолжил, как ни в чём не бывало, давить на меня своим обаянием. Только вот оно почему-то после этого потеряло остроту. Всё сразу стало на законные места. Если бы я ему действительно нравилась, то он бы отпустил. Я бы именно так и поступила. Не стало бы держать в неволе человека, к которому лежит душа. По всей видимости, Кисарн сильно нуждается в тех суммах, что я украла, а значит, у него на меня другие планы. Не стоит обольщаться на его счёт. Ему нравится достигать поставленных целей. Может, я одна из них, просто так, для развлечения. Но он явно не из тех мужчин, которые станут принуждать женщину. Кесар слишком умён и обаятелен, чтобы так унижать себя. Он может получить всё гораздо проще и быстрее. И похоже, на этой почве у нас в скором времени назревает конфликт. Мне такой расклад совершенно не нравился. Да, Кесар знает, как обращаться с женщинами и умеет быть очень обаятельным, но мне не стоит, словно бабочке, лететь на этот огонь. Он опалит меня и оставит валяться без крыльев. Лучше держаться от него подальше. Но как же сложно это сделать, когда ты заперта с ним в каюте и вынуждена постоянно до него дотрагиваться. Я попыталась отказаться от массажа, но пришедший сном заявил, что ему некогда, и он занят Максом, тот мол в плохом состоянии. Но каково же было моё удивление, когда я ночью вышла на кухню за соком и увидела бодро шагающего по коридору Макса. И вид у него был весьма цветущий. Привет, Макс, позвала я его, решив разведать всю правду. Как твоё здоровье? Не ожидает меня такой любезности. Он слегка оторопел и честно ответил: "Отлично. Вижу, активные массажи с вона подняли тебя на ноги". Закинула я удочку. Он снова недоумённо на меня посмотрел и пробормотал: "Да мне трёх штук хватило". Я быстро вышел, еле сдержала парочку ядрёных слов: "Ну, кисарь, ну интриган. Массаж ему, видите ли, необходим, и свон тоже хорош". Занят он. Ага, махнула Максу и пожелав доброй ночи, пошла к себе. Теперь сомнения, что Кесар вознамерился затащить меня в койку, не осталось. Фигушки тебя. Буду холодней ледышки. От разборок с этой наглой мордой спосло наша прибытие на станцию Агрыс. Сразу появилась масса дел, которая как по волшебству вылечила Кесара. Получив с доставкой новую одежду, экипаж отправился гулять. Отказываться от прогулки я не стала, и вместе с Грэлем пошла бродить по маленькой станции, которая до великолепия предыдущей была как мне до нулевого баланса долга. Прогулка выдалась скучной, а из-за отсутствия денег стала совсем грустной. Поэтому, когда мы пришли в небольшой, но явно дорогой бар, я не отказалась от бокала лёгкой настойки, предложенной кесаром. Команда собралась за столом и весело проводила досуг. Вокруг вились несколько красивых девушек, и в их принадлежности к древнейшей профессии я ни на секунду не засомневалась. Похоже, у ребят прощальный вечер. Завтра они разлетаются по разным направлениям, и на корабле останутся только Свон, Грэль, Джу и Кесар. Интересно, что мы будем делать дальше? Какая участь меня ждёт? Нужно избавиться от Кисара и этого ужасного долга. Но как? Прощать он мне ничего не собирается. Денег у меня нет, а дедушка пока так и не ответил на сообщение. Да мне всё равно не хватит суммы от продажи фирмы. Избежать не выйдет. Я уже не раз пыталась снять браслет. Бесполезно. тяжело вздохнула. А если самой прийти к Кисару и предложить сделку? Вдруг я ему настолько нравлюсь, что он получив желаемое, отпустит меня? Так противно стало от этих мыслей. Куда я качусь? Прикрыла глаза и сделала большой глоток напитка. Когда же это всё закончится? Неожиданно на плечи опустились тяжёлые ладони и легонько их погладили, вызывая волну мурашек, на духом раздался мягкий голос Кисара. Потанцуем? На пару секунд замерла, стараясь успокоить разгулявшееся волнение. А ну-цц, это всего лишь танец. Первым желанием было отказаться, но неожиданно я вспомнила Как же давно не танцевала, и почему бы не принять приглашение? Думаю, с таким партнёром, как Кесар, это будет настоящим удовольствием. Улыбнулась своим мыслям. Ну вот, уже и в отличный танцор его записала, хотя и знать не знаю о его талантах в этой области. Обычно таким грешат глупышки влюблённые, идеализируют свой объект обожания во всём. Но я-то не люблю Кесара, ведь нет. Озадаченная этим мысленным вопросом, я встала и повернулась к нему. Сердце предательски ёкнуло от нежной улыбки на его губах. А не послушная рука сама потянулась навстречу протянутой ладони. Оценивающе смотрела Кисара. От него веяло уверенностью и силой, а взгляд был прикован только ко мне. И от этого выказалось, что мужчина готов оберегать меня словно ценную жемчужину. Невероятно приятное ощущение. Но настолько ли она сильна, чтобы сказать, что я люблю его? Нет. Но оно и не помешает мне получить истинное удовольствие от этого танца. О улыбнулась в ответ, и мы неспеша направились в отдалённую часть бара, где кружились несколько пар. Лёгкая музыка, нежно скользившая по залу, быстро напомнила основные движения. Ничего сложного: мерные шаги вперёд-назад, пара поворотов и наклонов. С трепетом положила ладонь на грудь Кисару. Под пальцами приятно ощущалось нагретое теплом его тела шеина. Надо же, та самая рубашка, которую я успела поносить на ферме. На мысли о ткани быстрый ветер улился из моей головы, как только горячая ладонь прошлась по спине, застыла на талии, обжигая огнём сквозь тонкую кофту, а следом властно надавила, прижимая к сильному телу. И сразу же мы соскользили в такт музыке. Я ошибалась, когда думала, что кесар хороший танцор. Он был идеален. Мягкая грация соединялась в нём с силой и скрытой властью. Искусное движение мужчины заставляли меня отдаться вихрю танца, покориться, довериться. Я стала похожа на жидкое стекло в умелых руках мастера. Наши тела так близко, что я ощущаю его жар и лёгкое дыхание в мои волосы. Пара поворотов, и я кручусь вокруг себя, словно птичка, получившая свободу. Но властная рука ловит меня, и я опять оказываюсь в сладком плену. Движение, и я откидываюсь назад. За спиной уверенная поддержка, и я могу ему довериться. Он наклоняется ниже, ещё. Его лицо так близко, Горячее дыхание медленно скользит по груди и выше, опаляя шею, достигая губ, почти касание, почти поцелуй. Секунда сладкого томления. Пожалуйста, поцелуй. Но мужчина отстраняется и снова кружит меня в автоматичном танце. Пусть он длится вечно. Но музыка стихла, и мы замерли друг напротив друга, не разжимая объятий. Кисар посмотрел на меня, и в глазах полыхнул знакомый огонь. Широкая грудь вздымалась чуть чаще, и я почувствовала его желание. Оно словно горячий кокон окутало нас, и с каждой секундой он накалялся всё сильнее. "Я хочу тебя. Пойдём на корабль", с хрипотцой в голосе спросил Тисар. Всё неодолитводрённое желание последних дней, которое копилось как снежный ком, прозвучало в этих словах. И я знала, что если скажу "да", то эта ночь станет заревом на небосклоне моей жизни, ярким и прекрасным, но за ним наступит темень, непроглядная и пустая. Взгляд упал но блеснувший в слабом освещении браслет и вся магия момента сразу исчезла аритмия прекратилась а по руке уже не спешили толпы мурашек гораздо сильнее этого мужчины я хочу быть свободной жить творить любить сама так как желаю я а не подчиняясь чужой прихоти подняла руку с браслетом и едва слышно прошептала если я соглашусь ты отпустишь меня вопрос как крик души вырвался раньше чем я успела его осмыслить и как только произнесла Горка пожалела. Облачённые слова он прозвучал ужасно, но исправлять положение было поздно. Лицо Кисары пос суровило. Он ражал объятие и слегка отстранился. "Значит, ты готова быть со мной только за плату?" спросил он холодным тоном. Под его презрительным взглядом мои щёки запылали, и я опустила глаза. "Но зачем я это ляпнула?" На смущении длилось недолго. На смену ему пришла злость. "От чего он от меня хотел?" чтобы я забыла, что моя жизнь теперь мне не принадлежит, и бросилась согревать его постель. Упрямо вздернула подбородок и вызывающе на него посмотрела. "Да", отчеканила я, и мой голос даже не дрогнул. Взгляд Кисара обжёг холодной яростью. Он давил и вызывал неприятное чувство. Хотелось расплакаться и убежать, но я стояла, расправив плечи и упрямо глядя ему в лицо. "Не Кисар у меня судить. Больно, дорогие, у тебя расценки". Призрительно бросил он и резко развернувшись, пошёл обратно к команде. Слова ударили и обожгли. Как он мог? Лучше бы пощёчину дал. Стояла и не двигалась с места. Лишь зло сжимала кулаки, глядя в спину удаляющегося Кисара. Обида, сожаление и разочарование слились воедино, вызывая горькое чувство. Ощущала себя так, словно меня помоями облили. Выдохнула раз, другой, полегчала. Да пусть идёт Кисар лесом. Почему я должна переживать, если не оправдала его ожиданий? Так даже лучше. Зато больше не будет ко мне приставать. Тряхнула волосами и ещё выше задрала подбородок. Уже собиралась с духом, планируя идти обратно к столу, как меня остановил приятный мужской голос. Потанцуете со мной? Рядом стоял молодой человек и протягивал мне руку. Первым порывом было отказать, но как только я представила, что придётся смотреть на Кисара, решила согласиться. Мне нужна небольшая передышка. С удовольствием, ответила я и мило улыбнулась. Мужчина оказался не таким страстным партнёром, как Кесар, но вёл уверенно и отвлекал от тяжёлых мыслей ненавязчивым разговором. Ася, вы тоже на этой станции проездом? вежливо спросил Роман, умело ведя меня среди танцующих. Да, наверное, завтра покинем её. Жаль, искренне вздохнул он и посмотрел на меня заинтересованным взглядом. Мне бы хотелось продолжить наше знакомство. Ничего предосудительного, вежливо дополнил он, видя, как по моему лицу промелькнуло лёгкое недоумение. Просто вы очень приятная девушка, и может мы когда-нибудь встретились, посидели в кафе, поболтали. Вы в какой сектор направляетесь? От его слов стало тошно. До этого момента я до конца не осознавала всю плачевность своего положения. Я ведь даже не знаю, куда мы полетим завтра. А если бы мне этот мужчина сильно понравился, что дальше? Как ему объяснить своё положение? Милый, я твоя, но только 6 часов в сутки. И то, если меня не увезут куда подальше. Так? Отчётливо осознала, что теперь у меня никакой личной жизни не будет. И такая злость обуяла в этот момент. Захотелось сделать всё вопреки и цепляться за любой шанс, чтобы доказать, что это не так. Улыбнулась Роману и ответила: "Пока точно не знаю, но мы можем обменяться номерами для связи. Мало ли когда-нибудь окажемся в одном секторе". Широкая улыбка озарила приятное лицо мужчины. В тёмных глазах сверкнул счастливый огонёк. Роман казался милым и интересным. Так Стевойа должна отказывать себе в удовольствии хотя бы общаться с ним. После танца мы присели за столик и, обменявшись контактами, весело провели следующие полчаса. Но вскоре к нам подошёл Грэлл и убедил меня присоединиться к команде. Попрощалась с Романом, который к этому моменту стал уже слегка навязчивым, и, пытаясь угомонить волнение, пошла за Грэллом. Пода dọc столок где велась оживлённая беседа и раздавался громкий смех, на пару секунд замерла, перебарывая охватившее меня странное чувство. От вида хорошенькой девушки, уютно устроившейся на коленях Кисара, мне остро захотелось рывком за волосы, сдёрнуть её оттуда. И это желание было настолько навязчивым, что мне пришлось спрятать руки в карманы лёгких брючек, чтобы они не сделали этого без моего ведома. С большим усилием удержала на лице спокойное выражение и присела рядом с Грэлем. который тут же втином у меня весёлую беседу. Я отвечала, смеялась, но внутри всё холодело от нахлынувших ощущений. Я узнала это чувство ревность, сложно с чем-то спутать. Она как раскалённый шар прокатывается по внутренностям, и её следы долго заживают. Я уже ощущала нечто подобное с Оскором. В начале наших отношений мы риновали друг друга как умолишенные, но, кажется, оба находили в этом странное удовольствие. Всё остро, на грани море эмоций, которые волнами накрывали нас, но всегда нужна мера, и вскоре эти нескончаемые всплески начали меня утомлять. А Оскар словно не мог жить в отношениях по-другому. И вот сейчас это противное чувство снова заставляет моё дыхание сбиваться, но не так, как тогда. Ощущение давящее, тяжёлое. Нет той перчинки, что была с Оскаром, сплошная горечь. Кесар не мой мужчина, и вряд ли когда-нибудь им станет. Поэтому прибереги свои чувства, Ася. И запри куда подальше. Но глядя на то, как ещё одна девушка устроилась на его второй ноге и что-то шепчет ему на ухо, а он по-хозяйски глаживает её бедро, меня пробирала дрожь. Когда я успела проникнуться к нему такими чувствами, и как теперь от них избавиться? Опустила взгляд и больше не смотрела на него, уделив всё внимание Максу и Грэли, которые рассказывали мне действительно смешные истории, и я искренне смеялась над ними. Но дослушать очередные их похождения мне не дали. Пошли. Снова раздался голос Кисара на духом. Только сейчас в нём не было и капли теплоты, лишь приказ. "Босс, пусть она с нами ещё побудет. Мы присмотрим", обратился Кисар к Грэллу. "Нет", прозвучал резкий ответ, и на этом мой вечер закончился. Я не спеша встала и пожелала ребятам хорошего отдыха. Едва удержала равнодушное выражение лица, видя, как Кисар ведёт с собой пару этих сомнительных девиц, обнимая их за тонкие талии. Успокойся, Саша. Тебя это не касается.